Глава 39 К вечеру от сестры герцога пришло послание. Это рассказала Берта, забежав на минутку на кухню. Мы с Дугласом обсуждали, что приготовить на завтра, но с интересом выслушали новости от его болтливой дочери. Я случайно подслушала разговор герцога с матушкой. Начала она и тут же испуганно посмотрела на меня. «Ой, Ритганда, прошу прощения». «Рассказывай уже», — позволила я, но предупредила, — «Больше не занимайся таким, поняла?» «Поняла», — широко улыбнулась девушка, а я покачала головой. «Разве можно отучить слуг подслушивать? Для них это одно из развлечений и способ знать все новости». «Так что там за послание?» «Эллу хотят выдать замуж за брата супруга Мисси», — затараторила Берта. «Говорят, он богат, но хром. Он тянет ногу после ранения. Убогий, я представляю, что будет, когда Элла узнает об этом». «Но ваш муж, Ритганда, настроен решительно», — герцог сказал матушке. «Мисси права, и это действительно наилучший выход из положения. или нужна крепкая рука и спокойный рассудительный супруг. С ним она и сама успокоится, а когда появится младенец, сестра позабудет о своих капризах». Судя по характеру Эллы, она точно будет против такого решения. Плюс ее чувство с солдатом по имени Клари. «Я уже представляла, что может выкинуть эта взбалмошная девица», Но герцогу лучше знать, как поступить со своей сестрой. И в конце концов, я не знаю их семью настолько хорошо, чтобы лезть со своими советами. Да и что я могла посоветовать, явившись из абсолютно иного мира? Тут бы со своими тараканами разобраться». Берта умчалась, а Дуглас обратился ко мне виноватым голосом. «Я прошу вас, герцогиня, не думайте плохо о моей дочери. Она ещё глупая и ветреная, язык без костей». «Успокойся», — я улыбнулась ему. Мы с ней разберёмся сами. Она ведь теперь моя горничная. Благодарю вас. Повар смущённо пригладил усы и суетливо взялся перебирать бумажки. Так что мы будем готовить на завтрак? Итак, я перебрала в уме всё, что мы обсуждали до этого, и решительно продиктовала. Сырники со сметаной, бризоль с курицей и бутерброды с ветчиной и бомбидорами. Я точно сломаю язык выговаривать такие странности. Схватился Дуглас за голову. Ридганд, да вы уверены, что я смогу это приготовить? Сможешь, засмеялась я. В этих блюдах нет ничего сложного. Я спущусь рано утром на кухню, и мы займемся готовкой. Слушаюсь, моя госпожа. Грустно вздохнул бедный повар, пряча свои листки в карман фартука. Может, вы подскажете, как разнообразить ужин? Конечно. А что уже есть? Вареная курица, гороховая пахлебка, сыр. «Лепёшки кукурузные и каша», — Дуглас показал на котелке и кастрюли. «После ваших блюд моя стряпня кажется пресной. Попробовав ваши вкусности, герцог точно выгонит меня и стану кашеварить в грязных трактирах». «Ну-ну-ну», — ну, остановила я его взволнованную речь. «Сейчас мы немного исправим твой ужин, а с завтрашнего дня я обещаю научить тебя всему, что знаю сама». «Можно поцеловать ваши ручки?» Повар схватил мои руки и защекотал своими колючими усами. Отстань, я шутливо шлёпнула его по шапочке. Давай займёмся ужином. Гороховая похлёбка оказалась густой, приготовленной на курином бульоне, но на этом её прелести заканчивались. Чтобы добавить ей вкуса и красок, мы немного обжарили копчёный окорок без масла и добавили в суп вместе с обжаренным луком, морковкой и ярко-красным капусом, болгарским перцем. После того, как он ещё раз прокипел, в похлёбку отправилась мелко нарезанная зелень. И я попросила, чтобы Дуглас подрумянил чёрствый хлеб, нарезанный на небольшие кусочки. «Для чего это?» — удивился повар. «Кто будет есть сухой хлеб?» «Его добавляют перед подачей прямо в тарелку», — объяснила я. «Делай, как я говорю». После этого пришла очередь курицы. Времени оставалось немного, и я решила не заморачиваться. Морковь соломкой, лук полукольцами отправились на сковороду, и как только овощи приобрели золотистый оттенок, Дуглас поломал куриное мясо на небольшие куски и положил в сковороду к остальным ингредиентам. Я выбрала подходящие приправы и вместе с солью и перетёртыми бомбидорами смешала всё это с обжаривающейся курочкой. Через пару-тройку минут посыпала продукты просеянной мукой и снова перемешала. Добавила немного воды — и, потушив пять минут, украсила блюдо мелко порубленным чесноком и зеленью. Маслом каша обижена не была, и к ней отлично подойдёт мой импровизированный гуляш. «Почему у нас одни лепёшки?» — спросила я повара, который просто сиял от удовольствия. «Я ела эту выпечку за обедом, и теперь снова вижу их». «Я проспал», — Дуглас немного покраснел. «Но Ритган Гортензия и герцог больше любят кукурузные лепёшки, чем хлеб». Он у нас быстро черствеет. «Просто ты не умеешь печь вкусный хлеб». Я посмотрела на оставшийся кусок хлеба и сказала, «Неси колбасу и сыр. Сейчас сделаем горячие бутерброды». Повар помчался в кладовую, а я в который раз поразилась такому равнодушию к пище, которую они готовят. «Но ведь есть почти всё. Значит, на завтрак нужно придумать бутерброды с другими составляющими». Через несколько минут Дуглас уже резал колбасу ломтиками, а я не выдержала и взялась за бомбидоры и перец. Смазав хлеб сметаной, смешанный с укропом и чесноком, я уложила на него бомбидоры, колбасу, перец и присыпала сыром. Вот и всё. Пока наши бутерброды будут готовиться, я заварю нормальный чай. Я взялась за жестяную коробку с чёрным чаем. Вы совершенно не умеете его заваривать. Только я поставила чайничек у огня, как в кухню заглянула Берта и сказала, «Ритганда, вас герцог зовёт». Ох, я совершенно забыла о том, что Леон ждёт меня в кабинете. Вымыв руки, я сняла передник и быстро пошла в кабинет, надеясь, что мои щёки не горят огнём от жары печи. «Проходите». Герцог поднял голову от расчётных книг, после того, как я постучала и осторожно заглянула в комнату. В кабинете царил вечерний полумрак, Лишь свечи и огонь в камине рассеивали золотистое сияние. Потрескивали дрова, тихо скрипело перо, которое держал в длинных пальцах герцог, и мне стало как-то по-домашнему уютно. Быстро я, однако, обжилась. «Чему вы улыбаетесь, Рианон?» Услышала я голос мужа и поняла, что мои губы растянулись в улыбке. «У вас замечательный кабинет», — сказала я, и он тоже улыбнулся. «Благодарю вас. Присаживайтесь». Я опустилась в кресло и, сложив руки на коленях, приготовилась к допросу по поводу лунной радуги. Но я ошиблась. «Чем вы занимались сегодня после того, как проводили сестру?» Леон откинулся на спинку кресла и с интересом посмотрел на меня. «Была на кухне», — честно призналась я. «Мы с поваром обсуждали завтрак». «Да, это был глупый вопрос». Ещё шире улыбнулся он, демонстрируя красивые зубы. «Ваши щёки всё ещё пылают». На кухне жарко. Мне ещё было неловко в его обществе, а так как он ещё и нравился мне, я чувствовала, как начинаю смущаться, будто семнадцатилетняя девочка. Вы позвали меня, чтобы требовать правду об украденной диадеме? Я позвал вас, чтобы поговорить о наших отношениях, вдруг сказал он. О лунной радуге я всё равно узнаю всю правду, пусть немного позже. Она вернулась в замок, и это главное. О наших отношениях? Я вскинула на него глаза. «А разве у нас есть отношения?» «Нет. Но так как мы женаты, должны быть». Его глаза немного потемнили, и в них опасно вспыхнули золотистые блики огня. «Вы понимаете, о чём я, Рианон?» «Да, я понимаю», — кивнула я, решив не юлить и не корчить из себя дурочку. «Что в этом такого, если я стану вести себя как взрослая женщина, кой и являюсь?» «Вы хотите поговорить со мной о постели?» Глаза герцога слегка увеличились, а брови поползли вверх. «Что вы знаете об этом?» «Достаточно, чтобы спокойно относиться к таким вещам», — ответила я и вдруг испугалась. «Что он сейчас подумает обо мне? Нужно быть осторожней со словами». Я смущенно улыбнулась и добавила. «Мне об этом рассказывала матушка, ведь я уже давно достигла брачного возраста». Его брови опустились на место, и я облегчённо выдохнула. «Это хорошо, что вас не пугает стремление мужчин получить наследника», — медленно произнёс он, не сводя с меня взгляда. «Меня приводит в ужас жеманные девицы, прячущие свои бледные телеса под безразмерными сорочками. Но, понимая ваше состояние и то, что вы пережили, я не стану требовать от вас супружеского долга. Осваивайтесь, герцогиня. А с этим мы разберёмся потом». «О, как! Да он ещё благородней, чем я представляла. Приятно, чёрт возьми!» «Благодарю вас», — тихо ответила я. «Это мудрое решение». «Увидимся за ужином», — усмехнулся он. Но когда я уже взялась за ручку двери, окликнул меня. «Жена!» «Да», — я посмотрела на него через плечо. «Но вы должны знать, что это решение далось мне с трудом». Я тихо засмеялась и, выйдя в коридор, услышала, что он тоже смеётся. Ужин удался на славу. Леона и Гортензия были в восторге, а мне это ужасно нравилось. Глядя на довольного герцога, я решилась на просьбу. «Ритган, позвольте мне завтра навестить госпожу Розмари и заодно забрать котёнка». «Котёнка?» — Гортензия с любопытством повернулась ко мне. «У тебя есть котёнок, дорогая?» «Да, его зовут Мисти». «Это озёрный кот», — ответила я, и он покачал головой. «Вы когда-нибудь перестанете удивлять меня?» «Надеюсь, что никогда», — отшутилась я и снова спросила. «Так вы позволите мне?» «Я ведь обещал, что вы можете выезжать из замка», — сказал Леон, попивая чай. «Убоги! Что вы сделали с чаем, жена?» Всего лишь правильно заварила. Я почти станцевала джигу под столом от радости. «Спасибо. Завтра я увижу своих женщин». «Можно мне поехать с тобой?» — вдруг спросила Гортензия. «Я очень хочу посмотреть на таверну и на твою благодетельницу. Может, я смогу чем-то помочь?» «Да, конечно». Её предложение стало для меня неожиданностью. «Отправимся вместе». «Хотя... А что, если именно Гортензия поможет мне ставерной? В моём случае поддержка точно не помешает».